Глава пятнадцатая Молчание, повисшее на веранде после слов Антона, чем-то напоминало кисель. Оно было такое же вязкое, мутное. Как ни странно, первым отшокочнулся Волк. Он проскользнул под столом прямо к ногам своего хозяина. Его передние лапы легли Антону на плечи, и шершавый язык прочертил влажную полоску по щеке творца. Спасибо, серый. С чувством поблагодарил Антон, вытирая лицо салфеткой. Он уселся за стол и обвел окружающих долгим изучающим взглядом. Давайте немного отложим траурные мероприятия. Создатель саркастически усмехнулся. Для этого еще будет время. Знаешь что, ха? А ведь я почти поверил, что твой братец стал другим человеком. в е р т е р обиженно н а с у п и л брови. Лихо он меня провел. Не знаю, что уж он там тебе наговорил, покачал головой Антон. Но в одном я совершенно уверен: мой брат не притворялся. Ладно, проехали, махнул рукой во яка. Один раз с ним у п р а в и л и с ь сделаем это снова, если понадобится. А как там Дел? тревожно спросила Алиса. Он не пострадал? Ты Ведь поэтому отправился в т и г б р е Да, милая, поэтому, ответил творец. Ангелочку слегка перепало, но сейчас он в порядке, о нем можно не беспокоиться. Давайте переключимся с этой тяжелой темы на что-нибудь более веселое. В голосе Антона прозвучали просительные нотки. Сидящие за столом переглянулись. Им было не просто о т в л е ч ь с я от столь ж и в о п и щ у щ е г о вопроса, как внезапное превращение доброго, веселого парня в кошмарного монстра. Макс и Марика провели его в обществе все лето, и им даже в голову не пришло опасаться своего попутчика. Естественно. Что им не терпелось узнать побольше о судьбе человека, который готов был ради них пожертвовать своей жизнью. Но слова хозяина однозначно говорили о том, что обсуждать своего брата он не намерен. Напряженную обстановку разрядил Антоша. Лексеич, так ты стал быть теперь заделаться крутым венским магом. Гном ехидно ухмыльнулся. Может, покажешь чего народу? Нам ведь любопытно, на что же наш хозяин променял наше общество на целых пять г о д к о в Знаешь, г н о м Антон со с т р и л страшную гримасу. Венская магия это совсем не то, о чем тебе хотелось бы узнать на собственной шкурке, поверь мне. она полностью построена на насилии над сознанием, так как создавалась в те времена, когда закон свободы воли еще не действовал в игре, в р е а л ь н о с т ь Не думаю, что я когда-нибудь стану ее применять. Так по что тогда учился? возмутился Антон. Мы тут с Волком вдвоем на Луну выли, скучали, стало быть? А ты там ни к чемным и науками б а в а л с я Лишних знаний не бывает, п о ж а л п л е ч а м и создатель. Так что, если есть какие вопросы, задавайте. У меня теперь на все ответ найдется. Можно мне? д а н я поднял руку, как первоклашка. В чем разница между творцом и создателем? Я имею в виду неформальные различия. Пояснил он. Скорее так. Чем творение отличается от создания? Чем таким принципиальным мы с тобой различаемся, д я д я а н т о н Создатель на секунду задумался, а потом с удивлением посмотрел на своего младшего коллегу. Ты задал очень интересный вопрос, малыш, задумчиво проговорил он. И знаешь, что я тебе скажу? Творение от создания ничем принципиально не отличается. Это один и тот же процесс. Ведь что ж получается, создатель? Снова возмутился гном. Тебе что ли без разницы, что табуретку с в о р г а н и т ь что он и такую красавицу? Антош откнул пухлым пальчиком скромную молчавшую Лику. При этих словах Марика побледнела и опустила глаза, а ее брат, напротив, уставился на возлюбленную Вертеры как на чудо заморское. Ух ты! Значит, ты из ангелов, Лика? воскликнул он. Но ведь ты совсем как обыкновенный человек, ни за что бы не распознал в тебе иное существо. Так ты и в Делвигине бойся ангела не распознал? хмыкнул в е р т е р Это я про Таше. Сабина, г о дружка, если ты не понял. Мы во все не иные существа, обиделась Лика. Мы люди, только с дополнительными способностями. х девонька, вздохнул гном. э т о тебе только кажется, что ты такая же, как остальные человеки. Разве что летаешь. Среди людей вы ангелочки, что ромашки среди репивов. Создатель вас душу свою вложил. Но хватит там тоже, одернул гном а создатель. Ты совсем засмущал Лику. Душа, ромашки. Лучше съешь еще ватрушку, а то тебя что-то на, на лирику потянуло. Так почему же нет разницы между творением и созданием? Да, н я настойчиво вернул разговор к интересующей его теме. Антон благодарно кивнул и приступил к объяснению. Сознание – это ткань нашего мироздания, начал он. Можно сказать, что существует только сознание и ничего, кроме сознания, не существует. Все, что проявленное, есть ничто иное, как сознание. Оно может проявляться в разных формах, но от этого не меняет своей природы. Проявленные формы различаются только одним – степенью осознанности. С этой точки зрения, Антоша и ватрушка, которые он держит в руке, это явление одной природы. Только гном осознает, что он представляет собой нахального недомерка в красном колпачке. А в а т р у ш к а вряд ли даже понимает, что вообще существует. Гном с опаской посмотрел на в а т р у ш к у и осторожно положил ее на краешек своей тарелки. Всеобщий г о м и ч е с к и й хохот заглушил его обиженное ворчание. Но ведь и творец может создать в своем мире живых существ, даже людей, возразил д а н и вытирая слезы, выступившие на его глазах от смеха. Но от этого он ведь не станет создателем. Не станет. Подтвердил Антон. Это потому, что такими живыми существами в мире Творца управляет не их собственный ум, а ум Творца. У этих существ не хватает осознанности для того, чтобы в их сознании зародилось намерение познать себя. А без этого намерения сознание не сможет сотворить себе инструмент познания, который мы называем умом. Только ум в состоянии создать иллюзию разделенности творца и творения. Иллюзию? Макс удивленно поднял бровь. Да, дружок, улыбнулся Антон. На самом деле сознание едино. Сознание создателя? Уточнил д а н я Просто сознание. Антон накинул взглядом притихшую аудиторию. Оно может проявляться в форме сознания создателя, а может и в форме сознания ватрушки. В отличие от создателя и прочих осознанных существ, у ватрушки нет своей воли. Вот смотрите, эта ватрушка является частью мира дачи, моего мира, а значит только я решаю, к а к о й она будет. Захочу и сделаю ее твердой, как камень. о н взял сантошной тарелки ватрушку и демонстративно постучал ею по столу. Раздался гулкий звук. Улыбнувшись, Антон протянул ватрушку гному. Тот осторожно попробовал ее на зуб и удовлетворенно откусил кусочек. А захочу и сделаю ватрушку хрупкой, словно стекло, продолжал т о р е ц Гном сдрогнул, и ватрушка рассыпалась его руках на мелкие осколки. Антош обиженно шмынул носом. Осколки быстро притянулись друг к другу, и вскоре в руках гнома была та же надкусаная ватрушка. На всякий случай он отложил ее в сторону и потянулся за новой. Видите, как просто. Антон весело рассмеялся. А вот с гномом так не выйдет, потому что у него есть ум, а значит, свобода воли. Хочешь сказать, что сделать бифштекс из гнома у тебя к и ш к а т а н к а с показной серьезностью о т с в е д о м из с в е р т о р Антоше визжался, его глазки испуганно забегали. Боюсь, он не согласится. Антон вопросительно глянул на любителя ватрушек. Тот замотал головой с такой силы! У присутствующих возникло опасение за сохранность его шеи. Прекратите эти издевательства, возмутилась Алиса. Антоше, не обращай на них внимания, как дети, ей богу. Но не все же только ему на двертам прикалываться, миролюбиво заметил Антон. Выходит, ум — это главная движущая сила прогресса. в е р т е р подвел итог дискуссии. Пока у тебя ума нет, ты ватрушка, а как только появился, то ты уже гном. подсказал д а н я и показал Антоше язык. Все о п я т е р а схохотались, только несчастный объект насмешек не участвовал в осеобщем веселье. Скорчив злобную гримасу, он демонстративно окунул свою ватрушку в варенье и откусил чуть ли не половину. Вообще-то значение ума не столь однозначно. Антон успокаивающе похлопал гнома по кругам п л е ч к у С одной стороны, без ума проявленное сознание не может осознать себя. И процесс самопознания, то есть творчество, становится невозможным. Следовательно, такая безумная форма проявленного сознания останется частью сознания творца. Это его воля будет управлять ватрушками и табуретками. А с другой стороны, ум является ограничителем развития сознания. Он создает некие границы, за пределы которых сознанию не вырваться. А как формируются эти границы? спросил д а н я От чего не зависит? Сама по себе проявленная форма сознания пластична, пояснил Антон. Она может трансформироваться, изменяться. Принципиальных ограничений для этого нет. Например, наше сознание может менять свою мерность, а вот ум этого не может. Он всего лишь инструмент и инструмент индивидуальный. Формируя ум Проявленное сознание опирается на два критерия. Первый – это уровень развития осознанности, а второй – условия воплощения, то есть параметры конкретного сегмента игры. В нашем случае это трехмерное пространство. Соответственно, ум у людей будет трехмерным. А если сознание перерастет эти ограничения? – Да не в п и с ы в а я взглядом рассказчика. Если инструмент стал негодным? Его придётся заменить, не так ли? Усмехнулся Антон. Как это заменить? в Скинул согну. Каким таким способом? ч а й н е п о р т к и ум в магазин не купишь. Через перевоплощение, догадался Даня. Правильно? Да. Сейчас мы для этого используем такой способ, как смерть, подтвердил творец. Смерть уничтожает прежний ум и сознание формирует новый, который больше соответствует его нынешним потребностям. и у с л о в и я м воплощения. А без этого никак нельзя. Верт е р с к о р ч и л недовольную мину. Какой-то слишком радикальный способ. Я слышал, что раньше люди умели впадать в состояние близкое к анабиозу. п о д о г л о с Макс. И за несколько месяцев полностью обновлялись. Боюсь, сейчас эта техника людьми утрачена. Пожал плечами Антон. Но вены, к примеру, это умеют. Они проходят трансформацию ума воплоти. Впрочем, это касается только уровня создателей. Возможно, и люди так могут, просто не было прецедентов. Выходит, создатель отличается от творца только тем, что умеет сотворять объекты с высокой степенью осознанности. Вернулся к началу разговора д а н я Неужели это единственное отличие? Антон молча кивнул и налил себе еще ч а ю Но если все так просто, то почему наши высшие не становятся создателями? продолжал давить юный творец. И это совсем не просто, возразил его старший коллега. Это похоже на то, как если бы тебе пришлось сделать самостоятельными и независимыми части своего тела. Как бы тебе понравилось, если бы твоя рука вела себя по собственному усмотрению. Это я утрирую, конечно, но суть, полагаю, ты уловил. Да уж, мало кто на такое безобразие согласится. Гном тяжко вздохнул. Это ж как нужно себя не любить, чтобы о т пустить свои руки и ноги в свободное плавание. Просто нужно очень любить свои творения, подала голос Марика, и тут же смущенно опустила глаза. А ведь проказница права. Антоша покачал головой. Уела старика, значит. Тоха. А вот объясни такую штуку. в и р т р а з а д у м ч и в о посмотрел в потолок. Если твои ангелы от тебя не зависят. Почему же их сознания должны будут слиться с твоим, если ты, не дай бог, п о м р е ш ь Вопрос явно застал а н т о н в а врасплох. Он замер, словно движения причиняли ему невыносимую боль. Его невидящий взгляд неподвижно уставился куда-то в пространство. Ты прости, если я чего-то не то спросил. и с пугу н а о б о р в а л с а м себя Виртер, видя, какое действие произвёл его вопрос. Нет, всё в порядке. Антон судорожно вздохнул. И сделал не совсем удачную попытку улыбнуться. Я и сам много раз думал над этим вопросом. Нет никаких сакраментальных причин для этого явления. Это просто алгоритм нашей игры. л е к с е в и ч не что это наш создатель удружил тебе такую бяку? о ш а р а ш е н о пробормотал гном. Понимаете, какое дело? Антон уже полностью пришел в себя и обрел прежний невозмутимый вид. Ум формируется сознанием не сразу. Это довольно продолжительный процесс. Как определить, когда этот ум станет достаточно сильным, чтобы обеспечить самостоятельное существование данной проявленной формы сознания? Тут требуется ясный и однозначный критерий. На месте нашего Создателя я бы, наверное, тоже выбрал в качестве такого критерия перевоплощения. Если сознание сумело создать ум для новой жизни, то флаг ему в руки. А если не сумело? Макс, то становится частью мира Создателя, вздохнул Антон. Неосознанной частью, то есть сливается с его сознанием. Умы ангелов были сформированы для условий ангельского мира, который отделен от остальной игры. Для нашего Создателя они как бы не существуют отдельно от моего сознания, потому что в базовой реальности их умы не регистрируются. Пока ангелы не пройдут через перевоплощение и не сформируют ум, подходящий для базовой реальности, для Создателя они останутся всего лишь частью меня. Если я умру, то, ну сами понимаете, что случится. Выходит, если я не хочу раствориться в твоем сознании, Отец, деловито с е д о м о л с л и к а то мне нужно будет умереть раньше тебя? Антон внимательно посмотрел на ангелочка. Нет. Не похоже, чтобы она что-то подозревала. Это было просто любопытство, не более. Творцу сделалось тошно, ведь очень скоро ему придется поставить бедняжку перед этим непростым выбором, так как самому ему оставалось жить буквально считанные часы. Завтра он должен будет явиться к отцу и умереть от руки своего брата. С видимым усилием Антон отвел взгляд от лица обреченной женщины. Такова у ч а с т ь всех моих ангелов. Он очень постарался, чтобы голос его не д р о г н у л Творение не может пережить своего создателя, если оно является частью его мира. Голос Антона не подвел. Лика беззаботно улыбнулась и прильнула к своему вертеру. Жизнь создателя представлялась ей, если не бесконечной, то очень долгой. Знала бы ты, милая, что из всех ангелов досталась едиственный н Кто еще не погиб? с т о с к о й подумал Антон. Как и предсказывал Вен, наш Создатель прибрал их всех, словно предвидел мою неминуемую смерть. А может быть, действительно предвидел. Это ведь его игра. А те ангелы, которые пройдут через перевоплощение в базовой реальности, голос д а н и я вывел его из задумчивости. Для них ты перестанешь быть Создателем. Разве отец перестает быть отцом для своего ребенка, если его мать вышла замуж за другого мужчину? со смешком прокомментировал вопрос сына Вертер. Да, Вертер прав, согласился Антон. Моя связь с ангелами сохранится и после их смерти и нового воплощения, но они станут игроками другой игры, так как их новый ум будет сформирован уже для базовой реальности. Только тогда для нашего создателя они превратятся в отдельные н е з а в и с и м о от меня личности. Это потому, что в ангельском мире не действует алгоритм перевоплощения, уточнил д а н я Вот умеет же задать каверзный вопрос. Подосадовал про себя Антон. А какой смысл ангелам все время перевоплощаться в ангельском мире? спросил он слух. Это никак не спасет их от развоплощения, случаем й смерти. Пока их ум не сформирован для базовой реальности, они для нашего Создателя не игроки. Чего это у нас разговор не веселый пошел? проворчал гном. Замогильный какой-то. Прав слово. Это он прав, подумал Антон. Хватит думать о смерти. И так я уже пять лет живу, словно в камере смертника с отложенным исполнением приговора. Может быть, и хорошо, что завтра ожиданию придет конец. Боковым зрением он поймал тревожный взгляд Алисы. Неужели она что-то подозревает? Антон долго сомневался. стоит ли посвящать любимую свои планы на будущее, вернее в их полное отсутствие изменить ведь все равно было ничего нельзя. так зачем же ей терзаться ожиданием его смерти вместе с ним? пусть уж лучше для нее все будет выглядеть как несчастный случай, типа неаккуратное обращение с особо вредоносными венскими техниками. вот только кто же ее защитит от Сабина после его смерти? миры творца ведь потеряют свою единственную защиту. и начнут постепенно разрушаться, сливаясь с базовой реальностью. Волк р а з в о п л о т и т с я гном снова л и ш и т с я своей материальности и вернется в сеть. Остаётся одна надежда на Вертера, но, к сожалению, друг и сам будет не в форме. Лики УВ не суждено пережить своего создателя. Бедная м а л и с а вздохнул про себя Антон. Ты уж как-нибудь продержись несколько лет, пока я не смогу к тебе вернуться. пора укладываться, б а н ь к и Он нежно обнял свою любимую. Завтра будет новый день. За окном понемногу начинало светлеть. Нет, до рассвета было еще далеко, но непроглядная ночная тьма уже превратилась в сизую предрассветную дымку. Теперь Антон уже мог ясно видеть лицо своей спящей Алисы и рассыпанные по подушке пряди ее волос. Эту ночь он не спал ни минуты, у б а ю к а в свою любимую. Он уселся в кровати рядом с ней и так просидел все время до рассвета, слушая ее сонное дыхание и любуясь едва различимыми контурами ее лица. Бросив взгляд на с в е т л е ю щ и й небо свод, Антон осторожно, чтобы не разбудить спящую женщину, при тронулся к золотой прядке, протянувшейся в его сторону из-под одеяла, и поднялся. Прощай, любимая, прошептал он над ними губами, и его фигура Растаяла в воздухе. Антону нужно было застать Лику одну. В то время, пока Вертор будет соревноваться с волнами в мире дачи. Вычислить нужный момент было совсем не сложно, поскольку друг всегда подгадывал свои заплывы с таким расчетом, чтобы вернуться на обрыв к восходу. Гораздо сложнее оказалось встретить потухший взгляд несчастной женщины, когда та поняла, что жить ей осталось от силы пару часов. Лика тихо плакала, уткнувшись в плечо отца, а тот молча гладил ее по голове, не пытаясь утешать. Слова тут были лишними. Только когда бедняжка немного успокоилась, Антон решил с я перейти к прагматической части своего безрадостного визита. Тебе придется самой принять решение, девочка моя. Голос создателя был спокойным, хотя на душе у него было тошно. Если решишь уйти на перевоплощение А я думаю, что так оно и случится. Тебе о т нужно будет произнести одну фразу. Я специально зарядил ее для тебя. Она запустит алгоритм, который сначала отключит твое сознание, а потом остановит сердце. Ты ничего не почувствуешь. Спасибо, отец, прошептала Лика. Только помни, что это нужно будет сделать в базовой реальности. На всякий случай, предупредил Создатель. И не позднее, чем через два часа. Лика молча кивнула и записала фразу убийцу на листок бумаги. Фраза специально была составлена так, чтобы ее невозможно было произнести случайно. Антон поцеловал Ангелочка в лоб и поднялся. Прости, милая, мне еще нужно успеть поговорить с в е р т е р о м сказал он. Мы ведь увидимся в следующей жизни. Лика с надеждой посмотрела на отца. Даже не с м е в а й с я улыбнулся создатель. Когда Антон планировал свой последний день в этой жизни, то предполагал превратить прощальный восход в фантастическое зрелище с р а н у ж н ы м сиянием солнечных лучей и танцем разноцветных облаков. Но когда он уселся на привычное место у обрыва, то ему почему-то захотелось, чтобы все было как обычно, и он просто отдался такому знакомому, но не приевшемуся за долгие годы спектаклю. Погрузившись в созерцание, он не сразу заметил, что рядом кто-то сидит. Антон улыбнулся, ожидая увидеть друга, тихо молку подкрашиваясь сзади. Но это был не вертер, а волк. Заметив, что его присутствие обнаружено, серый опустил морду и ткнул создателя мокрым носом в шею. Что, волчара? Чувствуешь конец? Антон з е р о ш и л шерсть на холке волка. Не грусти, жизнь без смерти не бывает. Ты ведь, наверное, уйдешь со мной, да? Волк улегся на землю, положив свою голову хозяину на колени, и жалобно заскулил. Я так и думал. Антон почесал волка между ушами. Все-таки ты мой защитник. Куда ж ты без меня? О чем это вы тут ш е п т и е т е с ь Вертер бодро вынырнул из-за края обрыва, стряхивая клочья морской пены с мокрых волос. Волк поднялся и потрусил к своему любимчику. Тот принялся натягивать одежду, попутно отбиваясь от холодного носа, так и норовившего ткнуть его в незащищенные места. Наконец процесс одевания закончился, и в е р т е р с Волком расселись рядом с Антоном. Что-то ты мне в последнее время не нравишься, сердито заметил в е р т е р Что с тобой, тоха? Давай, к о л и с ь Он бросил эту фразу походя, не задумываясь, что когда Антон поднял на него глаза, то от его беспечности не осталось и следа. Что ты с а л и с о й Заволновался Вертер. Нет, с л е з й все в порядке, з а в е р и л его друг. Пока, добавил он после секундной паузы. Что-то у меня от этого т о о его пока мурашки по спине побежали. Вертер передернул п л е ч а м и Не д е р г а й с я попросил Антон. Нужно поговорить. Он замолчал, с м и р а я с ь с мыслями. Поднявшийся вдруг ветер сорвал соленые капли с шевелюры Вертера и швырнул их прямо в лицо Антона. Тот расслабленно улыбнулся и р а з м а з в а л мокрую воду ладонью. Прикольное получилось умывание. Ты помнишь, как мой отец взял вас в заложники пять лет назад? Антон решил не ходить вокруг до а к о л о и сразу приступил к сути. Виртер кивнул и почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Значит, это вовсе не б ы л о ошибкой, прокомментировал он слова друга. Я так и знал. Да, это была ловушка. Подтвердил Антон. И я благополучно в нее угодил. Помню, ты тогда просто помешался на поисках отца. Виртер махнул рукой с досады. Это была какая-то венская магия. Как же ты попался? Ты же создатель. Ага, создатель. Антон н е в е с е л о у смехнулся. Беда в том, что мой отец тоже создатель. И к тому же вен. Все их практики построены на манипуляциях с сознанием. Вена в этом деле собаку съели. Он же тебя шантажировал нашей жизнью. Это был даже не вопрос. о т в е т и так был ясен. Да, мне тогда пришлось ему кое-что пообещать. Продолжал Антон. Иначе вас бы убили медленно и изощренно. Вена это умеет. Он секунду умолк. Сегодня пришла пора выполнить данное обещание. Так ты поэтому просидел пять лет в его мире? Вертер понимающе склонил голову. Да, обучение венским техникам входило в нашу сделку, подтвердил друг. Было что-то еще? Вертер з а т а и л дыхание. И что же ты должен сегодня сделать? Умереть? Спокойно ответил Антон. Ты ведь и сам уже догадался. Но почему? возмутился Вертер. Это же твой отец. Почему он хочет твоей смерти? Долго рассказывать. Отмахнулся Творец. Да и не это сейчас главное. Неужели ничего нельзя сделать? Вертер в отчаянии ухватил друга за руку. Ты ведь сейчас, после обучения, наверное, не слабее своего родителя. Я дал слово, что позволю Сабину меня убить. Антон отвел взгляд от умоляющих глаз друга. Сабину! Вертер аж задохнулся от о з м у щ е н и я А ведь я только что спас жизнь этому у б л ю д к у Значит, ты поэтому отказывался с ним встречаться? Да, вер. Я знал, что очень скоро отец превратит этого славного паренка ь обратно в Сабина. Подтвердил Антон. Не было смысла вмешиваться. Кстати, то, что с ним произошло, не его вина. Так что не вздумай мстить брату за мою смерть. Мог бы не предупреждать, буркнул в е р т в Ты же знаешь, как я отношусь к мести. Только рано ты себя хоронишь. Я-то ничего твоему отцу не обещал. А Антон ничего не ответил, только снисходительно глянул на друга из-под лобья. Ладно, проехали. Нахмырился Вертер. Согласен. Мне с твоим отцом не тягаться. Но есть же другие творцы. Веру и Мись попросил Антон. Тебе сейчас совсем о другом думать нужно. Вертер удивленно у с т а в и л с я на друга. Тот не стал ничего пояснять, просто смотрел грустно. И сочувственно. Постепенно непонимание в глазах Вертера уступило место ужасной догадки, и выражение яростного азарта стекло с его лица словно вода. Лика, прошептал его побелевшие губы. Антон вздохнул и обнял друга за плечи. Объяснений не требовалось. Вертер и сам понимал, что чтобы не исчезнуть навсегда. Его любимый придется уйти из жизни даже раньше его друга, и кто-то должен будет ей помочь. Я не смогу, жалобно произнес он. У меня просто рука не поднимется. В глазах Вертера была такая тоска, что Антон невольно поежился. Боль своего друга он почувствовал как свою собственную. Тебе ничего не нужно делать. Антон старался говорить спокойно, но голос его все-таки подвел. Лика просто произнесет одно заклинание и уйдет. Это будет совершенно безболезненно, я обещаю. А кармические последствия за ее смерть падут на меня. в е р т е р никак не прореагировал на его слова. Сначала он сидел совершенно неподвижно, уставившись в одну точку куда-то за горизонт, а потом закрыл лицо руками и г л у х о застонал. Антон вздохнул и поднялся. в е р иди к ней. х о п р и з н е с о н час полтора я вам обещаю. в е р т е р вздрогнул, одним молниеносным движением он скочил на ноги и крепко обнял друга. По легче, силач, просипел в его обетих Антон, а то еще придушишь меня раньше времени. Тох, прости меня, дурака, с д о с а д о й п р о б о р м о т а л в е р т е р Тебе сейчас самому хреново, а тут еще меня утешать приходится. Брось, я давно принял свою судьбу, отмахнулся Антон. Пять лет вполне достаточно, чтобы смириться. К тому же смерть это ведь не навсегда, просто еще одно перевоплощение. Придется тебе, лучший папочка во вселенной, меня у с ы а н о в и т ь когда вернусь. Будешь мне подгузники менять и в угол ставить, ч т о б не хулиганил. Он рассмеялся и хлопнул друга по плечу. Но Вертор даже не улыбнулся. Не смешно? Грустно спросил Антон. Ни капли, в тон ему ответил друг. Антон взял Вертера за плечи. Теперь его глаза в упор смотрели в глаза друга. Вер, ты ведь позаботишься о моей Лисе? Он сказал это утвердительно, как само собой разумеющееся. Сабин может стать очень опасен в м о е отсутствие, а мои миры больше не будут вам защитой, если только д а н я не возьмет один из них под свое крыло. Но у него совсем нет такого опыта. Ты лучше спрячь мою девочку у Атанкея, так будет надежнее. А Алиса уже знает? – спросил Вертер. Антон на секунду замялся. Видимо, для него это был болезненный вопрос. Я подумал, что ей ни к чему м а т ь с я в ожидании. В его голосе совсем не было уверенности. Пусть уж лучше узнает потом. Сделай вид, что для тебя моя смерть тоже неожиданность. Ладно. Вертер только тяжело вздохнул и снова сжал друга в объятиях. Я все сделаю. Побещал он. Тут его взгляд остановился на волке, и Вертер невольно вздрогнул. "Волк идет со мной", ответил Антон на его незаданный вопрос. о н сам так решил". Он ведь мой защитник. Волк, почуяв, что речь зашла о нем, подошел к Вертеру и лизнул его руку, словно извинился, что выбрал не его, а своего создателя. в "Север, уходи. Не трать на меня время, которое принадлежит вам сликой". т в е р д о с к а з а л Антон. Прощай, друг. Как мне найти тебя в новом воплощении? с п о х о т и л с я Вертер. Попроси от Анке помочь, ответил Антон. А лучше сам берись за ум. Бросай эти игры спасателей и начинай практиковать. Считай это мой тебе последний совет. Он хлопнул друга по плечу, его фигура растворилась в воздухе.